Глава 22. Марионетки Чтобы добраться до места сражения, Дюрану пришлось сделать шесть прыжков. Правительственный корабль, на котором он летел, был весьма скоростным, оперативно восполнял запасы энергии и хорошо ориентировался в неизвестных секторах, но даже с учетом всего перечисленного, путешествие заняло три недели. Система, где сошлись армады Неосов и Хингов, располагалась в тысячи парсеков от Земли. Дюран летел туда вместе с Вики Сафуддиновой, чтобы лично оценить последствия битвы и пообщаться с членами оперативного штаба Космофлота, да и не только с ними. Прошло семь тысяч лет с того дня, как было заключено мирное соглашение между Чу, Тренранцами, машинными разумами и людьми. За это время позиции протектората укреплялись, число внешних колоний росло, а сфера Дайсона продолжала строиться. Вводились в эксплуатацию десятки тысяч кластеров. Вместе с тем росла угроза со стороны марионеточных цивилизаций, подчиняющихся Хингам. Сами призрачники неуклонно продвигались вперед, покидая галактическое ядро и уничтожая по пути системы, принадлежавшие Неосам. Волны хаоса неслись к периферии Млечного Пути. Через пять тысяч лет после образования Альянса участились столкновения с марионетками, достигшими зоны влияния дружественных культур. Альянс к этому времени расширился, вобрав в себя около тридцати цивилизаций, две трети которых управлялись неосами. Целая Звездная Империя. Ее влияние простиралось на тысячи световых лет во всех направлениях. Деструктивное воздействие хингов вынудило многие народы перебраться в более безопасные системы. Кто-то, недооценив опасность, погиб. Гасли солнца, разрывались на части планеты и их спутники. Война велась на всех фронтах, включая информационный. Те, кого по разным причинам не устраивал земной протекторат, примкнули к вражеской армаде, обрушившийся около двух тысяч лет назад на молодые миры человеческой Айкумены. Трагедия унесла триллионы жизней. На протяжении всего этого времени до Дюрана доходили слухи о странствующем государстве Ингвара Фалька, мобильном анклаве, выбравшем альтернативный путь развития. Насколько можно было судить, хабитаты роевой ноократической культуры сместились в дальние области рукава полностью разорвав связь с материнской планетой. Переселение. Дальняя разведка наблюдала за растянувшейся на тысячелетия миграцией. Миры пустели. Представители обреченных рас бежали из зон потенциального конфликта на исполинских кораблях-ковчегах. Вспыхивали локальные войны за обладание пригодными для колонизации мирами. Агрессивные культуры подчиняли тех, кто слабее, либо устраивали тотальный геноцид на захваченных планетах. Те, кто поумнее, перебирались в хабитаты, оснащенные межзвездными двигателями. Добрый десяток столкновений закончился плачевно для марионеток. Их флоты были частично или полностью уничтожены. Космос всегда был опасным местом для человека. Но за минувшие столетия положение вещей резко ухудшилось. Объединенные флоты Альянса начали патрулировать дальние рубежи. Строились опорные базы, ключевые системы связывались червоточинами. Джамп-технология существенно упростила задачи по быстрому реагированию, но время от времени протекторат атаковали расы, считавшиеся до этого условно дружелюбными. А потом к границам человеческих территорий прибыла объединенная армада марионеток. 20 тысяч кораблей, многие из которых были снабжены устаревшими приматочниками Армада двигалась медленно, на 40% скорости света. Это, впрочем, с лихвой компенсировалось огневой мощью. Аннигиляторы антиматерии, плазматроны, вероятностные бомбы, стаи самоуправляемых машин, плюс термоядерные боеголовки и подпространственные торпеды. Приближаясь к земным колониям, армада разгоняла кинетические снаряды и бомбардировала планеты, попутно уничтожая орбитальные станции. Червоточины схлопывались, Неус успел лишиться нескольких десятков освоенных миров, прежде чем теневой кабинет обратился за помощью к коалиции. Тленранцы перебросили армаду в указанную точку, чтобы не тратить время на прыжки, лишаясь своих систем. К этому моменту от вражеского флота отделилось несколько мелких соединений, которые громили внешние станции наблюдения. Решающая битва растянулась на неделю по стандартному времени. Флоты маневрировали на участке в тысячу кубических астро-единиц. Весь этот кажущийся хаос контролировался машинными разумами, делегированными Диком, чтобы примкнуть к битве. Непрерывное онлайн-моделирование — позволяло давать краткосрочные прогнозы, максимум пять часов предвидения с огромной погрешностью. Но вычислительное преимущество приблизило победу. Флот марионеток был уничтожен. Корабль Вики и Дюрана материализовался посреди обломков, сгустков остывающей плазмы, радиационных облаков непонятного происхождения и несущихся с бешеными скоростями обезвреженных снарядов. Энергетические щиты выдержали беспрецедентную нагрузку, задействовав 80% своей мощности. Обычная навигация, как сообщил корабельный ИИ, в этом районе не представляется возможной. Дюран вздохнул с облегчением, когда звездолет обогнул шаровое скопление полуразумных мин, выведенных из строя боевой кибернетикой ЧУ. Сейчас вся эта дрянь напоминала безобидное сборище метеоритов. От системы Зиат, в окрестностях которой произошла битва, почти ничего не осталось. Одна из враждующих сторон пробила червоточину в местное светило, а устье вывело в гущу сражения. Череда вспышек, вызванных столь грубым вмешательством, уничтожила две внутренних планеты и выжгла атмосферу у мира, отдаленно напоминавшего Марс, до терраформирования. Часть миров подверглась кинетической и термоядерной бомбардировке. Уцелевшие зверолеты, корабли-матки и остатки соединений космофлота, а также корабли-союзников, были переброшены к оперативному штабу в трех единицах от орбиты заснеженного ледяного шарика, сопоставимого по размерам с Плутоном. Здесь последствия битвы практически не ощущались. «Дюран» стоял на обзорной палубе и всматривался во тьму на экранах. Среди звездных россыпей время от времени появлялись яркие точки, игольчатые и дисковидные конструкции. Диспетчерская программа оперативного штаба подключилась к навигационному компьютеру «Дюрана» и провела суденышко по извилистому коридору, врубив протоколы безопасности. Вики неслышно приблизилась к аналитику, мягко ступая по зеленой траве. Стрягуны с утра подровняли газон, и дюран наслаждался запахом сена. Ему нравились эко-корабли последнего поколения, вошедшие в моду полвека назад. Коридоры, напоминавшие парковые аллеи, зоны отдыха с прудами и лавочками, замкнутые биоценозы с птицами, насекомыми и мелкими зверьками. Отсутствие времен года превращает такие машины в заповедники лета. «Тебе доводилось бывать в штабе?» Дюран молча покачал головой. Сегодня Вики предстала в облике рыженькой пашногрудой красотки, но ростом едва достававшей аналитику до плеча. Оболочку женщина не меняла уже несколько столетий, ограничиваясь модной пластикой. Сейчас не нужно обращаться к биоскульпторам или генетикам. Но наботы молниеносно переделают тело по образцу, включенному в биотеку на вставке памяти. Грудь софуддиновой тяжело вздымалась. Туника подчеркивала прелести самой могущественной женщины Солнечной системы. Дюран подумал, что они знакомы уже несколько тысячелетий. Когда-то между Вики и Дюраном зародились некие отношения, потом они неоднократно пытались встречаться. Но, будучи высокоразвитыми постлюдьми, напрочь отвергали любые семейные схемы, ограничивающие личную свободу. Между тем, Дюран не мог отделаться от чувства предопределенности. Он слишком часто оказывался рядом с этой женщиной, а его пульс в такие мгновения предательски учащался. Власть не сбывшегося Однажды Дюран загрузил в рабочий конструкт модель отношений с Суфуддиновой. Просчитал моногамные и полигамные сценарии, традиционные и нетрадиционные семейные ячейки детей, внуков и клонов. Даже вероятность смены пола изучил. Модель неизменно демонстрировала удручающие результаты. Дюран и Вики как пара не подходили друг другу. Вот только и проносились тысячелетия, множились связи с другими женщинами, а счастья Дюран не испытывал. Сотни поколений его потомков обрели себя. О судьбе подавляющего большинства правнуков с кучей приставок «пра» Дюран ничего не знал. Дети и внуки иногда наведывались к нему в гости. С бывшими женами аналитик расстался без особого сожаления, но и вражды между ними не было. «Когда тебе семь тысяч лет, многие вещи воспринимаются через призму бесконечности». Все чаще Дюран забирался в архивы своих воспоминаний, пробуждая забытые образы. Мыслями возвращаясь в те дни, когда он прибыл на Землю через телепорт Вики. Океан, дорога, беззаботность, дни на пороге вступления в теневой комитет. Теперь он здесь, за пределами всего, что успел полюбить. «Знаешь, — сказал Дюран, — мне нравилось, как ты выглядела тогда. «О чем ты?» — не поняла Сафуддинова. «Я гостил в твоем доме, там, на земле. Мы занимались сексом, а потом гоняли по трассе вдоль океана. Не джамп, но меня зацепило». Взгляд Вики был долгим и внимательным. «Правда? Ты до сих пор вспоминаешь?» «Чаще, чем хотелось бы». «Разве ты не вписал нашу любовь в свои модели, Дюран?» Прогнал по конструктам, скормил мыслящей среде. Увидел тупик и отверг, чтобы не страдать. «Возможно, я ошибся». «Есть вещи», — Сафуддинова грустно улыбнулась и погладила Дюрана по щеке, «которые не могут предвидеть машины. Надо попробовать, и никак иначе». Дюран повернул голову и встретился с карими глазами женщины, которую так и не смог забыть. «Когда ты поймешь это окончательно», — добавила Вики я всё еще буду тебя ждать». Оперативный штаб выплыл из глубин космоса и развернулся на обзорных экранах громадным полукольцом. Торцевые части штаба расширялись в пару цилиндров, оснащенных дюзами маршевых двигателей и голубыми шестигранниками плазматронов. Конструкцию окутывало призрачное сияние энергетических щитов. Корабль снизил скорость до нуля, применив безинерционное торможение. Вики и Дюран перебросились на борт оперативного штаба через бортовой телепорт. Их встретил почетный эскорт космопехотинцев, одетых в парадную форму. Представители 30 раз собрались в командном пункте с раздельными средами обитания. Воздушные, водные, аммиачные и метановые сектора. Боксы с персональными настройками гравитации, атмосферного давления, разреженности воздуха и температуры. Некоторые пришельцы работали напрямую из своих кают, где были воспроизведены более сложные условия. Неусы получали отчеты через своего посла, которого время от времени перебрасывали к одному из обитаемых газовых гигантов Тлинранцы. К прибывшим теневикам подошел Иоанн главнокомандующий космофлота. «Рад вашему визиту. Гиллиам руководил вооруженными силами протектората на протяжении трех веков. Достаточный срок, чтобы набраться опыта в бесконечной войне всех против всех». уверенно сказала Вики, — «что есть веские причины для нашего физического присутствия в зоне боевых действий. Как вам известно, члены Теневого комитета не покидают границ сферы Дайсона». «Известно», — кивнул адмирал. «Поэтому сразу приступлю к изложению фактов. Располагайтесь». В секторе, куда их привели пехотинцы, царила гравитация, равная одному «Ж». Температуру выставили на комфортные 17 градусов по Цельсию, приятная прохлада, можно носить мундир. Из пола выросли два мягких кресла, третье кресло уже стояло, в него-то и уселся главнокомандующий. Остальных военных тут же отрезало непроницаемым акустическим барьером. «Я не вижу радости на вашем лице, адмирал», — сказал Дюран. «Вы одержали великую победу. Поздравляю». «Спасибо», — сухо ответил Гиллиан. «Начну с краткого отчета по текущей ситуации. Основные силы врага уничтожены. Сейчас ведется охота за теми, кто пытается сбежать на субсветовых скоростях. «Мы потеряли 60% своей армады, и это плохо. Мы могли потерять все», — напомнила Сафуддинова. «Да», — согласился адмирал, — «вы правы, и оставшихся 40% при обычных обстоятельствах нам бы хватило». «Для чего?» — не понял Дюран. «Чтобы сразиться со следующей армадой», — последовал мрачный ответ, «которая уже собрана и движется в нашем направлении». «У нас нет отчета КВР по этой теме», — нахмурилась Вики. «Разведка не заглядывает так далеко», — пояснил Гиллиан. «Армада укомплектована в полутора тысячах парсеков от нас. Сведения получены от линранцев точнее, от дружественной им расы». «Почти пять тысяч световых лет», — задумчиво произнес Дюран. «Они доберутся сюда нескоро». «Ошибаетесь, аналитик», — хмыкнул Гиллиан. «Флот движется прыжками». На время до предполагаемого огневого контакта — два месяца. Повисла напряженная тишина. Гиллиам отдал мысленный приказ, и пространство вокруг заполнили звезды. Трехмерная карта, которую адмирал начал поворачивать и масштабировать, ловко оперируя руками. «И вот мы уже видим скопление ярких точек, пожирающих парсек за парсеком с сумасшедшей скоростью», — подумал дюран «У нас есть месяц», — тихо произнёс Геллиан. «Сорок процентов объединённой армады, искусственный разум, выделенный машинами, и чудо, которое надо совершить». Дюран судорожно вздохнул. «Что показало моделирование?» — спросила Вики. «Мы проигрываем и не успеваем собрать больше кораблей. Да у нас их и нет, если честно». «Тогда зачем вы позвали нас?» — спросила Вики. Дюрана посетила озарение. «Вам нужен человеческий анализ. Чистое творчество. Вы надеетесь на выход из плоскости. А Вики утвердит любое мое предложение, если посчитает нужным». «Именно так», — подтвердил Геллиан. «Что ж», — взгляд Дюрана затуманился. Так всегда происходило, когда он обдумывал сложную ситуацию. но «Выбора у нас нет. Сфера еще не достроена, а проблемы уже начались. «При любых раскладах мы не успеем эвакуировать весь протекторат», — сказала Вики. «Не могу понять, откуда берутся эти нескончаемые марионеточные армады». «Хинги научились договариваться», — ответил Гиллиан. «Мы всюду ощущаем их присутствие». «У них есть некое подобие речи?» — удивилась Вики. «Не совсем», — покачал головой Гиллиан. В самом начале экспансии хинги поработили расу, ставшую посредником между ними и подчиняемыми культурами. В передачах, дошедших до КВР, упоминается цивилизация квиддеров, неотступно следующая за хингами на окраине Млечного Пути. Квиддеры ведут переговоры. «Они весьма успешны», — вынужден был признать Дюран. «Их секрет нам неизвестен», — сказал Гиллиам. Так или иначе, квиддеры ухитряются компоновать флоты из кораблей расы которых мы прежде не знали, и бросать эти корабли в бой, раз за разом. Логично в этой ситуации ударить по квиддерам, заметила Сафуддинова. Между ними и фронтом Хингов около 500 световых лет, сообщил адмирал. В теории мы можем нанести такой удар. Квиддеры не тратят ресурсы на оборону. Они развивают дальнюю связь и повышают скоростные характеристики своих обитатов «Разумно, с точки зрения симбионтов», — кивнул Дюран. «К сожалению, удар нам придется отложить. Флот, о котором вы рассказали, адмирал, доберется до нас раньше, чем мы успеем навредить посредникам». «Верно», — подтвердил Гиллиан. «Безусловно, я изучу ваши модели», — Дюран погладил кончик носа. Еще один жест, от которого он не смог избавиться. «Пока же расклад представляется мне плачевным». «Если мы не можем увеличить флот, надо усовершенствовать оружие или использовать нечто принципиально новое». «У нас нет сверхоружия, если вы об этом», — вздохнул главнокомандующий. «Есть технологии, в которых мы пока не видим потенциала», — усмехнулся Дюран. «Не только наши технологии». «Что вы предлагаете?» — оживился главнокомандующий. «Побеседуем с союзниками». — ответил Дюран. — Посмотрим, что у нас есть.